«Государства у их царского величества пространные и многолюдные», — говорил украинцев. «Теперь многие люди ищут и желают службы. Без войны жить не привыкли, а прокормиться им нечем. Донские казаки беспрестанно бьют челом великим государем что у них река улюднила. Беспрестанно казаки думают о войне» без которой прокормиться им нечем. Если не послать их на войну, то надо бы надавать большое жалование. Если теперь службы не будет, то опасно от такого многолюдства, что пратные люди и донские казаки не начали какого-нибудь нового дела. Да и в малороссийских городах большое многолюдство, охочие и городовые полки желают службы. Чтоб они не встали и над тобою какого зла не сделали, подумай об этом. «У меня везде остережено», — отвечал Гетман. «Везде полковники, верные и надежные люди. Если бы чернь на меня и зашевелилась, то у меня хочих конных и пехотных полков тысячи с четыре готовы до да стрельцы московские». Гораздо опаснее, когда московские и малороссийские войска будут в соединении во время войны. тут, пожалуй, побьют бояр и воевод, и меня. Тут и польская какая-нибудь хитрость будет. Посмотрел я, когда был вместе с князем Ромадановским. Бывало, верит боярин идти к какому-нибудь полку на известные места, куда необходимо и от полковников начнутся такие крики и непослушания, что трудно и выговорить. У нас в полках и не такие люди. Вольница. Но если я прикажу идти, идут без отговорки. В Москве не надобно много ратных людей держать, надо рассылать их по порубежным городам и занимать их там городовыми постройками а в Москве держать полк другой верных пожалованных людей, донских казаков, чтоб поубавить, послать против черкес или кумыков. Думному Дьяку не удалось переспорить Гетмана, который стоял на одном, что не следует менять золотой мир на железную войну. Украинцев кончил спор о войне и занялся другим важным делом. В Батурине, в Крупецком монастыре, жил епископ Луцкий, князь Гедеон Святополк Четвертинский, ушедший из своей епархии от католического гонения. Думный диак отправился к епископу с вопросами о замыслах и поведении короля польского, для чего он, епископ, приехал в малороссийские города, давно ли посвящен в епископы, где и кем. «У короля и сенаторов», — отвечал Гедеон, — «слыхал я много раз, что они, улучив время, хотят войну начать с великими государями. А теперь какое у них намерение и поведение? Того я не знаю. Приехал я сюда потому, что от гонения королевского мне житья не было. Все не волил меня принять римскую веру или сделаться униатом. А теперь, идучи в поход...» Сам король и королева сказали мне, что когда король придет с войны, а я римлянином или униатом не сделаюсь, то меня непременно сошлют в вечное заточение в Мариенбург. Я испугался и прибежал сюда, желая здесь кончить жизнь в благочестии. При мне еще держались благочестивые люди многие, а теперь без меня, конечно, король всех преневолит в римскую веру. Он притом стал упорно, чтобы благочестивую веру в короне и Литве совершенно искоренить. В архиерее я посвящен Дионисием Балабаном, митрополитом киевским. Повидавшись с епископом, украинцев имел разговор с Гетманом об избрании митрополита в Киев. «Я всегда этого желал и хлопотал» сказал Самойлович, «чтоб в Малой России на Киевском престоле был пастырь. Теперь Дух Святой влиял в сердца великих государей и сестры их, что прислали они тебя с указом об этом деле. Я стану около этого дела родить и промышлять, с духовными и мирскими людьми советовать, а думаю, что иным малороссийским духовным будет это не любо прошу у великих государей милости чтобы изволили послать к святейшему цареградскому патриарху да подаст благословение свое и уступит малороссийское духовенство под благословение московских патриархов да чтоб пожаловали великие государи меня и весь малороссийский народ велели нам и вперед выбирать у себя в митрополиты вольными голосами по нашим правам «Знаю я подлинно, что это дело не любо будет архиепископу Черниговскому Лазарю Барановичу. Ему и то не любо, что епископ Луцкий приехал сюда, в Малороссию. Говорит, разве его митрополитом киевским сделать, а то другого ему места нет? А епископ человек добрый и смирный, никакой власти не желает». «Если у архиепископа Черниговского ненависть к епископу Луцкому, — сказал украинцев, — то ты бы, Гетман, скоро его, епископа Луцкого, в Москву не отпускал. Пусть прежде духовные и мирские люди выберут митрополита в Киев». Отпуская украинцева, Гетман сделал новое предложение. «Указали бы великие государи в Киев». Переяславль и Чернигов, перевести на вечное житье русских людей, великороссиян, с женами и детьми, тысяч пять или шесть, и этим малороссийский народ обнадежился бы, что государя никому Малороссии не уступят, а поляки бы пришли в отчаяние». Самойлович не удовольствовался тем, что говорил украинцеву против Польского союза. Он послал с ним в Москву на письме длинный перечень причин, почему опасно было вступать в союз с польским королем. «По дыгам турецким, — писал Гетман, — обретаются народы православной греческой веры — валахи, молдаване, болгары, сербы. За ними многочисленные греки которые все от папина начальства укрываются и утешаются одним именем русских царей, надеясь когда-нибудь от них получить отраду. Известно, что папежаны усердно хлопочут в Иерусалиме овладеть гробом Господним.